Сергей Доля. Организовал акцию «Блогер против мусора». Однажды я отдыхал в Астрахани и фотографировал рыбаков. А когда стал обрабатывать фотографии, увидел, что вокруг рыбаков очень много мусора. Я стал замазывать его в фотошопе, а потом понял, что надо не на фотографиях мусор убирать, а страну убирать. Я написал пост у себя в блоге, в котором призвал небезразличных людей выйти на улицу и убрать территорию рядом с собой. Народ поддержал акции и вышел на уборку. Нас в школе учили, что такое хорошо, а что такое плохо. Но тому, что мусор нужно убирать, по крайней мере, меня не учили. Поэтому многие об этом просто не задумываются. С моей точки зрения, нужно людей просвещать. Говорить им, что то, что они делают, это плохо. Люди подсознательно хотят быть лучше и, может быть, в следующий раз уже задумаются, стоит ли бросать окурок на газон. Мне кажется, такие акции, как «Блогер против мусора», должны исходить от граждан. Когда их пытается делать правящая партия или местные власти, мы видели, что получается. Это схоже с каким-то государственным митингом. Люди приходят туда, потому что начальство сказало, а не потому что реально верят в эту идею. Я считаю, что если такие акции будут жить самостоятельно, Если у людей будет потребность выходить и что-то делать, это здорово. Именно поэтому я очень горжусь тем, что блогер против мусора до сих пор живет, хотя сейчас я перестала активно поддерживать акцию. Я верю, что планомерная ежегодная работа в этом направлении сможет изменить ситуацию в нашей стране.